Страшна своим запустением Чернобыльская зона, особенно район Припяти, где панельные девятиэтажки смотрят тебе прямо в душу выбитыми окнами и беззвучно кричат пустыми проемами подъездов, лишенных дверей. Там все поросло деревьями, мхом, больной серой травой и унынием, которое, кажется, висит в воздухе, подобно ядовитому радиоактивному облаку. Но Москва после ядерной войны страшнее. Тут здание много лет назад будто в ярости грыз кто-то огромный, отхватывая гигантской пастью целые куски стен, проламывая их мощными лапами, снося таранными ударами мускулистого корпуса. А потом это все поросло корявыми деревьями, растрескалось, много где разрушилось, обвалившись бетонным крошевом. И лишь торчащие прутья ржавой арматуры напоминали о том, что этот холм, покрытым холм цвета крови, когда-то был домом, где жили люди». Но меня все это не трогало. Насмотрелся в те дни, когда мотался по разрушенной столице, преследуя какие-то цели, о которых уже и позабыл слегка. Старые проблемы смазываются в памяти под пулеметной очередью новых, которые в моей жизни, похоже, никогда не закончатся. Я шел по разрушенному городу и думал о том, что увидел сегодня утром. Нет, не об сегодняке, который влез в мои мозги, раскопал там старые воспоминания, а потом натянул на себя чужой образ. «Сделал так, чтобы я увидел то, что втайне очень желал увидеть. Причем втайне от себя. Есть у меня одна удивительная способность. Я быстро забываю то, что мне не требуется. Наверное, просто мой организм не любит, чтобы на чердаке оскапливался лишний хлам и довольно быстро вышвыривает его оттуда, чтобы не захламлять полезное пространство. Вот и образ Марии потускнел за то время, что я ее не видел. Стал блеклым, расплывчатым». Я был уверен, что уже не помню ее лица, тем более, что в последнюю нашу встречу она уже была не человеком, а монстром, в которого ее превратила эта вселенная. Но псионик напомнила, вытащила из затаенных уголков памяти и ткнула меня носом. Намол, получай то, чего больше всего на свете желаешь, вернее, ту. Нет, бред, крыса собачий Мария выбрала другого, и это только ее решение. Значит, так тому и быть. А то, что осталось во мне от старого чувства, так это, думаю, не что иное, как уязвленное самолюбие. Как же не меня выбрало, а здоровенного кремлевского дружинника из тех сверхлюдей, которых специально вывели до последней войны. Эти совершенные биологические боевые машины с эталонными лицами, словно вырезанными из камня, любую девчонку с ума сведут. Так что ничего удивительного. Впрочем, как я понимаю, вряд ли что-то путное из той любви вышло. Мария превратилась в чудовище. Дружинник Данила поклялся ее найти и защищать всеми силами, а если потребуется, и жизнь за нее отдать. Им, дружинникам, это запросто. Их на то и программировали, чтоб обороняли до последней капли крови то, что прикажут оборонять. Я усмехнулся своим мыслям. Ну да, сейчас во мне вновь говорит обида самца, от которого самка ушла к другому. Глупо. Давно пора уже отпустить старые чувства и воспоминания. Да я и был уверен, что отпустил, если б не сегодняшнее утро. Так я и шел себе вперед, гоняя невеселые мысли. Но Москва, пережившая ядерную войну и последующее нашествие вражеской армии, не лучшее место для неспешных прогулок, о чем мне напомнили довольно быстро. «Хомо!» — раздался рык из-за полуобвалившейся стены дома, и я еле увернулся от обломка бетона, пущенного мне в голову с нечеловеческой силой. «Хитрый хомо!» Рыкнули с другой стороны улицы, и на этот раз мне пришлось упасть и перекатиться, иначе бы две остальные арматурины, пущенные на манер копий, проткнули меня насквозь. Ясно, чего ж тут не ясного? Это были Нео, человекообразные, горилоподобные и вполне себе разумные обитатели этих мест. Новые люди, как они себя называли. А по мне, так не новые, а вполне обычные, в результате мутации деградировавшие до наших лохматых пещерных предков от которых им досталось силище и ловкость. При этом они практически полностью сохранили человеческий разум и речь, в результате превратившись в совершенное биологическое оружие. И сейчас эти твари банально на меня охотились, организовали засаду по обе стороны неширокой улицы. и Если бы я еще пару секунд размышлял об оставшейся в прошлом неразделенной любви, мой теплый труп уже б к костру для прожарки с последующим поеданием свежатинки. Плохо было то, что я нападающих не видел. Слева вдоль улицы тянулась череда полуразрушенных зданий с черными проемами выбитых окон. Справа то же самое. Хуже нет, когда противник в курсе твоего местонахождения, а ты понятия не имеешь ни о его дислокации, ни о численности нападающих. От кирпича, летящего в затылок, я увернулся чисто на интуиции и даже успел выстрелить по тени, мелькнувшей в черном провале окна которую задел, судя по хриплому взвизгу, но не убил, что изрядно разозлило нападающих. «Не убивать, живым брать!» — взревел кто-то внутри здания, и эхо гулка отразилось от стен, усилив зловещий эффект приказа. «Значит, не только кушать собираются, но перед этим еще и помучить. Хреново!» И рванул вдоль улицы, качая маятник, то есть бросаясь из стороны в сторону, чтобы тем, кто собирается меня оглушить, метнув дубину или обломок подоконника, было сложнее в меня попасть. Увы, я жестоко ошибся, недооценив своих противников, которые именно этого и добивались. Внезапно сверху раздалось громкое «Давай!» И на меня упала сеть, состоящая из тончайших, практически невидимых нитей. по ходу Нео натянули ее между домами, и когда я пробегал под ней, синхронно опустили. Для бегущего человека такой неожиданный сюрприз — вещь неприятная. Естественно, я моментально запутался и, не успев затормозить, упал, вдобавок вал чуть не выронил. Хотя он мне ничем не помог. Обмотанный сетью ствол особо не повернешь, а Нео уже не ко мне со всех сторон огромными прыжками. Всех мне точно не завалить, а два-три убитых сородича серьезно разозлят остальных, за что меня наверняка прямо на месте разорвут. Мелькнула, конечно, мысль воспользоваться бритвой, по-прежнему покоившейся у меня в руке. Даже кончик клинка немного высунулся из ладони. Разумеется, своим супер-ножом я бы с сетью справился, но вот с толпой Нео точно нет. Потому оставалось только одно — расслабиться и ждать подходящего шанса. Что я и сделал. Через несколько мгновений надо мной нависла толпа мохнатых, экстремально вонючих туш. «Хомо!» — сказала одна из них. Тощий, невкусный. Я прям готов был расцеловать эту обезьянью-харю за такие слова. И уже собрался было рассказать ее соплеменникам, что я еще и радиацией отравленный, и что если меня скушать, можно потом на светящиеся поносы зайти. Но ну, здоровенный Нео, походу, вожак стаи, безапелляционно заявил. Нормальный, соль есть, крыш трава есть. Брюха хомо выпотрошим, травой набьем, солью сверху натрем, Наверьте ли, жарить станем хорошо будет вкусно спорить с вожаком я не стал и так ясно что бесполезно и аргумент насчет моей возможной радиоактивности им точно пофиг будет если они в поля смерти залезают и сидят там прокачиваются то наплевать им на сталкера отравленного озоной сожрут и не почешутся не такое жрали вожак межтем нагнулся дернул нити сети и буквально выковырнул из мелких ячеек мой вал Сопротивляться я даже и не подумал. Толку-то? Сзади вожака раздался скулеш. Громадный Нео обернулся. За ним со скорбной мордой стоял его соплеменник. Похоже, тот, кого я подстрелил. В лапе он держал, как мне показалось, кусок окровавленной шерсти величиной с раскрытую ладонь. Что? рявкнул вожак. Великий дрог, пронулся племенник. Этот проклятый Хома до да поразят его неба и облака, да провалится он под землю. Короче, проревел дрог. Этот ничтожный кожаный червяк оторвал мне хвост из своей огненной трубы. Морда вожака из яростной мгновенно стала глубокомысленно озадаченной. Видно было, что он серьезно обеспокоен проблемой подчиненного. — Весь оторвал? — Весь! — критиво выкрикнул раненый, горя жаждой мщения. — Показывай! — Нео повернулся. — Ага, вот, значит, кого я подстрелил. Правда, не особо эффективно. Лишь полхвоста пуля отмахнула. И кровотечение уже остановилось. Вот же регенерация у этих человекообразных. Прям позавидовать можно. Врешь ты, урт, — нахмурил брови вожак. Оторвал, но не весь корешок остался. Стоявшие рядом соплеменники заухмылялись. Раненый обернулся, на морде растерянность и обида. Вот если б задницу совсем оторвал, большой ущерб роду был бы, — продолжал рассуждать Рок. Или то, что ниже, тогда совсем беда. А так-то теперь просто без хвоста и обезьян, ничего страшного. «Ага. Значит, друг друга они обезьянами называют. Это нормально. А если кто другой такое произнесет, смертельное оскорбление». Часто встречающаяся политика двойных стандартов, причем во многих известных мне мирах. Соплеменников после слов друга согнула Ржали все, кроме, разумеется, предельно серьезного вожака и урта, который чуть не плакал и при этом еще и агрессивно оскалился. Видать, совсем от боли и ненависти разум потерял» потому немедленно получил громадные начальственные лапища и по оскалу, отчего кубарем покатился по растрескавшемуся асфальту, что вызвало еще больший смех соплеменников. Гоготали они зычно, разинув громадные желтозубые пасти, в любой из которых запросто поместилась бы моя голова. Однако дрог быстро присек балаган, просто громко рявкнув. Как из безоткатного орудия стрельнули, а шуши заложила. Неохором заткнулись, мне даже показалось, чуть не по стойке смирно вытянулись. Вожак обдел всех суровым взглядом, прорычал «Взять, нести!» И пошел себе вперед, держа в лапище мой вал, словно игрушку, абсолютно уверенный, что никто не осмелится нарушить приказ. Подчиненные и не осмелились, даже урт, периодически вытирающий мохнатой лапой кровавые сопли. «Взяли добычу, то есть меня, запутавшегося в сети», и понесли куда-то в вглубь нагромождение полуразрушенных зданий. Происходящее нравилось мне все меньше. Меня тащили в какие-то развалины, причем по пути то тут, то там валялись обглоданные кости, лохмотья полуистревшей одежды, в том числе и камуфлированной, обломки оружия, в том числе и огнестрельного. Ржавые, прогнившие насквозь, но все равно вполне можно было узнать в этих останках ствольные коробки и магазины наиболее популярных в мире автоматов как российских, так и иностранных. Судя по всему, данное племя Нео предпочитало кушать людей, причем целенаправленно их отлавливало. Один раз я заметил изуродованный страшным ударом шлем кремлевского дружинника. Рядом с ним рваная, покрытая коррозией кольчуга и фрагменты кости руки. Ясно. Убили, руку оторвали, сожрали тут же с голодухи, остальное в логово отнесли. Кстати, вот и оно само, то логово. Довольно прилично сохранившееся старинное трехэтажное здание. Вокруг ожидаемо осколки костей разбросаны, все ими усеяно. Видать очень любили обезьяны костный мозг высасывать. Если выживу, я долго еще буду вспоминать скрип этих осколков под мощными пятками Нео. На встречу добытчикам из здания высыпал молодняк. Прямо скажем, дофигища молодняка. От пока еще неуверенно передвигавшихся детенышей, размером с крупную собаку, до подростков. Которые еще не полноценные Нео, но уже и не мелочь, которая едва ходить научилась. Завидели добычу, то есть меня, и давай радостно орать, аж в ушах от и хора, засвербила. На писк мелких спиногрызов самки из дома повылезали, надавали орущем подзатыльников, принялись большой костер разводить. Принесли рагульки из арматуры высотой метров полтора, воткнули в землю по бокам костра, который пока что не хотел разгораться, а лишь дымил. И вертел приволокли. Большой, черный от запекшейся крови. В землю воткнули рядом со мной, чтоб далеко не ходить. Все это мне совершенно не нравилось. Но что тут сделаешь, если с от сетью, словно коконом, Даже бритву не достать. Правая ладонь, как назло, к ноге оказалась примотана на смерть. Ко мне подошел довольно упитанный Нео с большим поварским ножом, грубо откованным из какой-то железяки, и с грязным мешком, набитым вонючей дрянью. Ухмыльнулся, показав крупные желтые зубы. «Будет больно, Хома», — сказал. «Но ты крепкий, выдержишь. Жарить хорошо, когда свежий, еще живой, да? Так вкуснее. Ты пасть открой, да? Надо крыш траву тебе впасть совать. Много, чтоб глотал. Глотать не будешь? Зубы выбью. Глаза выковырию и съем. Еще больнее будет, да?» «Свое да», — он говорил, — многозначительно, весомо. «Убедительно, мать его!» «И что делать в такой ситуации? Траву жрать?» Между тем пузатый повар воткнул нож в землю и начал распутывать сеть, стянувшую мне лицо, а иначе как кормить сеном потенциальное жаркое. Делал он это неуклюже, рывками, и от одного из таких рывков у меня из-за пазухи выкатился шар размером с мой кулак. Красный такой, переливающийся, прозрачный, с завихрением в центре, напоминающим маленькую галактику. «Бронекостюм-то у меня удобный», С виду на обычную одежду похож. Можно спереди расстегнуть вдоль нагрудных пластин, если жарко, например. Правда, имеются у него и недостатки. Если тебя в сеть ловят, бывает, что фиксатор за нити цепляется, и броник сам расстегивается, отчего теряются ценные артефакты. Овар несколько секунд смотрел на шар, как африканский абориген на стеклянную бусину, которую до этого никогда не видел. Потом воровато посмотрел по сторонам, схватил, зажал в лапище. И тут же заорал, затряс конечностью, сквозь которую невиданный предмет вывалился, словно та была слеплена из жидкого теста. В лапе Нео теперь зияла дыра, хлестала кровище. Артефакт, который я нашел в чернобыльской зоне и назвал кровью Затона, неторопливо так подкатился ко мне и ткнулся в плечо. Интересно, в том месте, которого он коснулся, опутавшая меня сеть просто исчезла. Одежда цела, а сети нет. Бывает же. Нео обалдело смотрели на соплеменника, который орал и визжал, потрясая изуродованной лапой. А я потихоньку ерзал, извиваясь червем и подставляя под артефакт все новые и новые фрагменты сети. Пока обезьяноподобные каннибалы разбирались, что произошло, я полностью выпутался из сети, поднял с земли кровь затона, поднялся на ноги и наткнулся на несколько десятков угрюмых взглядов, от которых почувствовал себя довольно неуютно. Особенно непривитливо смотрел на меня Дрог, здоровенная мохнатая машина для убийства. Не иначе вожак этой кодлы в поле смерти прокачался. Так-то нео поскромнее размерами будут. И дубина у него в лапах подстать, целое дерево, вырванное из земли, только ветки и корни оторваны. Понятное дело, если бы не кровь затона в моей руке, меня б уже разорвали на фрагменты, либо вон той дубиной размазали в лепешку. А так стоят, смотрят. Ждут, что вождь скажет. А вождь думал. И, подумав, выдал. Ты кто? Хотел я ему посоветовать глаза протереть, но не стал. Хамить главарю группы Нео хорошо с огнеметом в руках. А с голыми руками лучше не надо. Снар, сказал я, припомнив имя, которым меня когда-то называли в этой вселенной. Точно, это же Снар, бог Вормов, заорал Урт. Они его казнили, но он вернулся из края вечной охоты и простил их. Правда, перед этим многих убил, но потом простил. Это великий бог в облике Хома. Чем пронзительнее и восторженнее орал Урт, тем более хмурой становилась физиономия Дрога. Понятное дело, его авторитет под вопли соплеменника стремительно падал, с той же скоростью, с какой возрастал мой. А какому вождю такое понравится? И, наконец, терпение Дрога лопнуло. «Никогда не пробовал мяса бога!» — зревел он, — бросаясь вперед и одновременно занося дубину над головой. Несмотря на то, что у него за спиной висел мой вал, вождь предпочел более привычное оружие. В чем-то он был прав. Убийство дубиной, оно всегда нагляднее, чем расстрел. Разлетающиеся во все стороны брызги крови, обломки костей и фрагменты мозгов, превратившись в кашу, оно всегда выглядит убедительнее, чем пулевые отверстия в тушке. Типа «смотрите, что бывает с тем», кто осмелился посягнуть на авторитет вождя. Выхода у меня не было. Бритвой такую махину не остановить, даже пытаться без толку. Пока я его буду кромсать ножом, рассекающим плоть, как масло, он меня 10 раз на тот свет отправит. Потому я действовал чисто на рефлексах и на сталкерской интуиции, которые не раз спасали мне жизнь и в Чернобыльской зоне, и в иных мирах. В общем, размахнулся я и метнул кровь затона прямо в разъявленную пасть Нео, как бейсболист швыряет мяч в распахнутую кожаную перчатку. Метнул и не попал. Видать, у Нео тоже был рефлекс. Принимать летящие в морду предметы лбом, мощным настолько, что его вряд ли даже автоматная пуля пробьет. Судя по шрамам на лобешнике, туда частенько прилетали и копия претендентов на трон группировки, и пули Хома, судя по всему, особого ущерба дрогу не причинившие. Но сейчас случилось иное. Кровь Затона совершенно свободно пролетела сквозь череп Нео, оставив в нем ровный тоннель, упала на землю, прокатилась несколько метров, после чего остановилась и покатилась обратно ко мне. При этом красный цвет арта стал более насыщенным, что вполне объяснимо. Когда вблизи нет источников ионизирующего излучения, этот артефакт вполне может подпитываться кровью. Огромный Нео по инерции пробежал еще несколько шагов и рухнул в метре от моих ног. Да уж, кровь затона не перестает удивлять и пока что лишь в положительном смысле. Если б не этот арт, думаю, мою голову уже бы вбила в грудную клетку дубина друга. А так, вот он я, живой и здоровый, в отличие от Нео, вознамерившегося меня показательно замочить. Пока артефакт катился ко мне, пара Нео, стоявших на его пути, синхронно отпрыгнула подальше от кровавого шарика. При этом их морды были искажены гримасой ужаса, словно они саму смерть увидели, которая пришла забрать их души. Я уже подобрал действительно бесценный артефакт, сунул его за пазуху, снял с трупа дрога свой вал и принялся неторопливо уменьшать длину ремня, который обезьян успел подогнать под свою мощную фигуру. При этом, разумеется, я первым делом проверил наличие патронов в магазине. Конечно. Сейчас Нео стоят с раскрытыми пастями и с ужасом смотрят на меня. Но это явление временное. Скоро их отпустят, и там уж как карта ляжет. Лучше, безусловно, что обошлось без применения оружия. Потому что если дойдет до этого самого применения, меня оно ни разу не спасет против целого племени Нео. Первым пришел в себя Урт. И пошел ко мне, косясь на вертел торчащий из земли. Решил героем стать, завалив меня не силой, а хитростью. Вполне возможно. Обезьяны хоть и тупят периодически, но на деле еще те хитрозадые твари. Урт приблизился. И вдруг упал на колени, после чего значительно так хренакнулся лбом о землю. «Прости нас, снар, суровый бог формов заорал он. «Дрог был тупой скотиной, который думать желудком и не есть видеть дальше своей нижней челюсти. Прошу тебя от имени всего племени Игов. Стань богом и для нас!» Прозвучало это, конечно, лестно, но мне совершенно не понравилось. Я уже был богом трупоедов, которого они однажды распяли на крестовине и были не прочь повторить процедуру. И начальником боргов я тоже пробыл несколько часов, после чего красно-черные решили, что им интереснее мой труп, нежели мое мудрое управление группировкой. Однако, с другой стороны, если я сейчас откажу, где гарантия, что обезьяны это не сочтут оскорблением, и не прищучат неучтивого хома. Но выход всегда найдется, если его искать. Нашел я, задвинув пышную речь на тему величия народа, как его там, имгов, не, игов, точно, игов, и вроде я не ошибся, глядя на рожи мутантов, которые из-за озабоченных довольно быстро превратились в благостные. Лесть — замечательный инструмент для того, чтобы расположить к себе кого угодно, от интеллектуала до туповатого нео. На нее все так или иначе ведутся, но насытый желудок. Голодный думает не о приятных для него словах, которые произносит льстец, а о том, насколько он хорош в виде жаркого. Разумные приматы на сто думали именно об этом, судя по их взглядам, на навертел, воткнутый в землю. На меня снова навертел, и так по кругу. С одной стороны, конечно, никому неохота получить кровавым шаром в тыкву, но с другой, если навалиться разом, Поняв, о чем думают эти мартышки-переростки, я мигом сменил тему речи. «И я, Снар, говорю вам, нет ничего плохого в том, чтобы сильный и могучий народ новых людей стал еще сильнее, вкусив плоть Дрога, великого вождя племени Игов, ибо каждому известно, что сила тела и разума имеет свойство переходить к тому, кто вкушает плоть ее носителя». «У многих Нео от таких заворотов челюсти вниз поехали» и я понял, что несколько переборщил с речи. Один волосатый недоросль даже вслух поинтересовался. — А плоть — это что? Мясо, дурак — Мясо-дурак! — зашипел на него урт, отвесив подзатыльник. «Мясо — Мясо? — удивился недоросль. — Это он про то, чтобы друга съесть? — Так нельзя же, закон племени. Второй подзатыльник оказался увесистее, недоросля снесло с ног, и он смачно шлепнулся мордой в грязь. — Если Бог говорит можно, значит можно. — наставительно произнес Урт. «Ты совсем сдурел, бесхостый!» — заорала какая-то самка, не иначе наложница Дрога. Но ей быстро заткнули пасть. Когда Бог говорит дело, ему не прикословят. Не прошло и получаса, как ободранный и освежеванный Дрог с пастью, набитой крыш травой, висел над костром. Все время, пока Нео потрошили вождя, я прикидывал, как бы свалить, но пока не получалось. Урт, которому я отстрелил хвост, ходил за мной по пятам, заглядывая в глаза и умильно скались. Ну да, понятно. Любому божеству нужны доверенные лица. И эта хитрая волосатая морда явно метила на эту должность, при этом не давая мне аккуратно сдернуть отсюда по добру-поздорову. Пока я предавался размышлениям, над стоянкой поплыл довольно аппетитный запах шашлыка. Некоторые Нео уже приплясывали от нетерпения. Однако повар, с рукой, замотанной в какие-то фиолетовые листья, зло шипел на всех, кто пытался приблизиться к костру, и для усиления эффекта даже пару раз махнул своим ножом, больше похожим на саблю. Но, наконец, священное действие было окончено. Повар широким взмахом откромсал от туши бывшего вождя неслабый шмат и протянул мне. «Вот этого я точно не ожидал. Я, конечно, пожрать всегда за...» но тут почти брата по разуму откушать предлагают. «Ешь, хозяин!» — льстиво скалясь, — проговорил Урт. «Ты убил врага, тебе первому и есть его мясо. Закон такой». Блин, ну и логика. Но с другой стороны, у обезьянов это правило в статусе закона. И если я его нарушу, стало быть, с высокой вероятностью стану их врагом. То есть превращусь в добавку к сытному обеду. На вкус дрог оказался так себе. Да еще и жестковат, что неудивительно, ибо вождь племени Нео при жизни был горой упругих мышц. Впрочем, обезьянов это особо не смущало. Трескали вожака за милую душу, повар только успевал мясо с туши срезать, при этом себя не забывая. То и дело закидывал в пасть куски по поджаристее, гурман хренов. В общем, дрога Нео заточили довольно быстро и разбрелись отдыхать, поглаживая округлившиеся животы и вытирая сытые слюни сосоловевших морд. «Хорошо», — сказал Урт, укладываясь на землю. Сорвал травинку, сунул в пасть, задумчиво начал жевать и выдал. «Жизнь — простая вещь. Сегодня ты, вождь, завтра — еда, а послезавтра — дерьмо». Я с удивлением посмотрел на Нео. «Ишь ты, какую мысль выдал философ бесхвостый!» «Все рано или поздно превращается в дерьмо», — продолжил Урт. «Сегодня ты крут». «А завтра все обходят стороной то, чем ты стал, чтобы случайно не вляпаться». «Ты мысли свои записывай, Конфуций», — хмыкнул я. «Я не умею», — вздохнул Нео. «А кто такой Конфуций?» «Забей», — сказал я. «Мудрец один». «Короче, Урт, мне в Кремль надо». «Не дойдешь», — зевнул обезьян, которого явно клонила в сон после сытного завтрака. «Новые люди объединились. Скоро будет большой штурм красных стен. Рядом с Кремлем везде наши». Поймают и съедят любого хома, даже если он бог. Вот так новость. Было уже нечто похожее в первое мое посещение этой вселенной. Помнится, если б Данила с друзьями тогда в Кремль оружие не подвез и танк не подогнал, крепость вполне могла бы пасть под натиском вражьей силы. «Или мра поймает и убьет», — добавил Нео, слегка поежившись, и, заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Демон местный, очень сильный и злой». Ошивается вокруг красных стен и убивает Хома, которые из-за них вылезают. Очень не любит Хома, да. Нас новых людей не трогает, а ваших прямо на части рвет. Час от часу не легче. Походу, в этих местах какой-то жуткий мутант завелся, которого даже Нео побаиваются. Но ты мне сильно помог, Хе-хе, то есть племени Игов, продолжал Урт. Дрог был плохой вождь, урт будет лучше, потому Урт поможет Богу снару попасть за красные стены. Долги надо платить, это тоже закон. Но перед этим Снар поможет Урту. — Как? — поинтересовался я. — Объявит Урта вождем, — осклабился Нео. Обычно племя выбирает вождя, но если Бог скажет, что Урт вождь, никто ничего не вякнет. Мне было совершенно пофиг, кто станет вождем в обезьянном племени, потому я махнул Урту рукой. — Поднимайся, мол, хорош валяться. И когда Нео подчинился, заорал. Слушай меня, народ Игов, сегодня я объявляю вождем урта, достойнейшего из достойных, и доправит да он вами мудро и справедливо, и да не спошлет вам небо благодать под его покровительством. Честно говоря, было забавно видеть, как реагировали новые люди на витиеватые речи, подвисали, глядя на меня, офигевшими глазами. Но это нормально. Все лучше, чем когда они пытаются тебя сожрать. Этот бесхвостый теперь вождь, что ли? Попытался зажать какой-то подросток, пребывающий в том самом возрасте, когда отрицание всего и спор со всем миром есть признак крутости, когда выпендриться больше нечем, остается лишь, подобно знаменитой моське, пытаться облаять слона, или еще лучше, обдать жидким поносом. Однако после того, как я задумчиво достал из-за пазухи кровь затона, юный Нео попятился назад. Да я это, того, пошутил. И еще шутники есть поинтересовался я, обводя взглядом Нео. Таковых не нашлось. Я кивнул. Итак, славься в веках, великий вождь Урт, и да будет правление твое мудрым и справедливым. Да уж, не зря книги пишу. Языком молоть научился, как по писаному. Вон, бедные Нео, все никак в себя не придут от моих речей. Стало быть, самое время свалить до того, пока они отвиснут, осознают произошедшее и начнут выяснять, С какого, собственно, хрена им вождя назначили свыше? «Пора валить, пока они не осознали преимуществ монархии», — тихо сказал я. Че? повернул ко мне голову Урт, в бессмысленных глазах которого читалась тщетная попытка понять, что же это я такое прогнал и сейчас, и до этого. «Ты обещал проводить меня в Кремль?» «Ага», — сказал Урт. Вытер слюни, повернулся и пошел, покачиваясь словно зомби. «Я за ним». Вот уж не думал, что высокопарный стиль действует на Нео, как дудочка заклинателя змей на кобру. У них, походу, от этого процессор в башке перегревается, отчего клинит их не слабо. Урт, например, только минут через пять отошел и выдохнул. Ну ты мастер говорить, Хома, и правда бог. Я спорить не стал. Кто ж будет возражать, если его считают богом? Правильно, никто. А Урт, кстати, слово держал. Вел через руины как по компасу, обходя опасные места. Один раз я заметил небольшое красное поле смерти, спрятавшееся в развалинах кирпичного дома, и явно поджидающее добычу. Также не понравилось мне Марева над ржавым канализационным люком, похожее на Чернобыльскую жару. Ну а что? Если мутанты через незакрывающийся портал между зонами шляются туда-сюда, то почему бы и аномалиям через него не перебраться? Но наиболее осторожно мы обходили патрули Нео, которые попадались на пути довольно часто. Урт объяснил. «Заметят, фиг он меня отмажет, сожрут прежде, чем выяснят, что я бог. Не любят людей Нео после того, как при штурме кремлевских стен столько их погибло. Раньше недолюбливали, а теперь особенно ненавидят. И к новому штурму готовятся основательно. Это, кстати, было заметно. На сей раз обезьяны подтянули к делу взятых в пленшайнов искусных во всякого рода смертоносных фейерверках. Я успел краем глаза увидеть, как десяток узкоглазых воинов в побитых доспехах ставили на колеса нечто вроде мортиры, переводили орудия из походной сборки в боевую. Неприятная перспектива для кремлевских. Достаточно одну стену такими орудиями пробить с безопасного расстояния, и немедленно толпы Нео хлынув в пролом, уничтожая на своем пути все живое. Но еще больше не понравился мне Нео в экзоскелете, который присматривал за шайнами, держа в бронированных лапах самый настоящий пулемет. «Супер, Нео!» — завистливо прошептал Лурт. «У нас клан таких нет. Дорогая шкура больно, И огненный палка тоже». «То есть это все можно купить?» — удивился я. «У маркетант все можно купить», — вздохнул новый вождь Тигов. «Было бы золото или аморты». «Арты?» Не поверил я своим ушам. Артефакты? Трудные слова, сказал Урт. Но да, они не такой сильный, как у тебя, но тоже не слабый. Их где-то за кромкой ходаки берут. Урт не знать где. Ишь ты. Похоже, кое-кто наладил выгодный бизнес в Чернобыльской зоне. Переправлять артефакты не за кордон, а в соседнюю вселенную, где они вполне могут цениться покруче, чем на большой земле моего мира. Над развалинами замаячили башни Кремля, закопченные от пожаров, с отметинами отметательных машин, похожими на шрамы. Над одной из них я разглядел слабо колышущийся на ветру трехцветный флаг. Ясно. Значит, пока еще Кремль в руках людей. Пока еще. По всему было видно, что орды Нео очень серьезно готовятся к новому штурму. Не спеша, основательно. И как знать, не станет ли он последним для жителей крепости, уже смертельно уставших от вечной осады мутантов. «Ну, я пойти назад», — сказал Урт. «Дальше сам». «Благодарю», — кивнул я. «Благо, не дари никому», — наставительно сказал Нео. «Самому пригодится». И ушел. Признаться, я думал, что без хвоста и заведет меня в какую-нибудь ловушку. А нет, слово сдержал. Надо же, не ожидал. Порядочность в наше время встречается так же часто, как уникальный артефакт в зоне. Нашел, стоишь, смотришь на него, ожидаешь какого-нибудь подвоха, и весьма удивляешься, если его не случается, ибо жизненный опыт подсказывает, что очень часто порядочность — это лишь красивая ширма, за которой скрывается смертельно опасная аномалия.